— Дозволь тебя, Теренть Иванович, спросить, — прервал хозяина заскучавший гость. — Слых в народе идет. Будто бы объявился в Оренбурге государь Петр Федорович Третий. — Нет, не слыхивал, — с суровостью ответил хозяин. — До подобной глупости и слухать не хочу. А вот принес мне весточку ученые один знатиц. Вот-то был англичанин Гаррисон. Изобрёл морские часы с цилиндрическим спуском. Они полтора года в море плавали в зыпи, бурю и уклонились от истинного времени токма на полторы минуты. Вот эти часы. От адмиралтейства Гаррисон премию зело великую заполучил. Он и разговор для меня — вещь недоуменная. «Терентий Иванович, уж не обидся, пожалуй», — прошамкал гость. «Ведь я насчет красочки к тебе, насчет кармину». «Пойдем», — встал хозяин и ввел гостя в третью горинку с книжными шкапами. «Это храме на Вивлеофика называется». Мысль мудрецов мира всего заключена в письмена, письмена в листы, листы в переплёт, сиречь в книгу. Книги же заключены в шкапы, а в купе всё по-гречески, в вивле офика. Господи, господи, причмокивая губами и закатывая глазки, воскликнул гость: "Какие же капиталы в тебе стоит эта премудрость?" Сколько овса на эти денежки можно закупить? До муки, до ситцев с сукнами. Какие великие обороты можно делать? Эх, бить тебя некому, Теренть Иванович. Уж ты прости меня, пожалуй, не серчай. Бить? Нахмурился хозяин, и по его бледному лицу дрожь прошла. Гость попятился и замигал. Меня и так жизнь бьет изрядно. Вся душа избита невниманием. Многие знатные люди пребывали у меня, и графы, и губернаторы, и чиновники всех рангов, насулят, насулят и ни с чем уедут. Только насмеются в душе безпримерному упорству моему, над махиной сложнейшей, но никому не надобной. А окажи мне государственные люди внимание и да помощь. Эх, что было бы каких бы громких дел я натворил, каких бы затей навыдумывал на пользу отечества. А здесь, знаешь что? Знаешь, что гость любезный здесь даже поговоривали, особенно попы наши, чернокнижие им где занимается волосков, планеты небесные где рассматривает. А в прошлом году науськали мужиков на базаре бить меня Ну, пойдём из сада мудрости. Чую это не по плечу тебе. Ах, верно, друг, ах, верно. Истинно сад мудрости. Обрадованно загнусил за шамкал остафи Долгополов и уёрко протянув руку к лежащему на столе немецкому гаечному ключу, незаметно сунул его на ходу в карман свой. Ах, ах, ну до чего речи твои мудрые, до чего пресладок глаз твой. Они вышли из покоев, пересекли двор. Борбосы, виляя хвостами, залаяли на чужака. Хозяин и гость вошли в избушку возле бани, маленькую красочную фабричку. Отец мой царство ему небесное, был, как тебе ведомо, часовщиком, искусству от немцев обучен и жил он в скудной бедности. Нешто часами всем в городишке проживёшь? И стал он яркие краски выделывать, кармин да бакан. Только краски, надо прямо сказать, были плоховаты у отца. А тут, сам знаешь, армия наша зело возросла. Сукна для обмундирования занадобилась бездна. На краски страшный спрос. Ну вот, значит, как возмужал я, начал с красочным делом возиться, сорт улучшать. Кирентий Иван, свет, одолжи ты мне бога для кармину дабакану своему. Еду я в Казань город, там-ка сказывают в красках великая нужда. Вот поеду, продам с барашком и денежки тебе доставлю, свет, с поклоном низким. А нет лисьих мехов в Арде куплю. Уж я не обману. Я человек верный, кого хочешь, спроси. Хозяин знал, что слава про Долгополова идет худая. Прощелыжник, жег, но по мягкому нраву своему не смог отказать купцу. Ладно, краски дам, не то. Долгополов косорота осклабился, рот до ушей, Бороденка уперлась в левое плечо. А Кармин у меня добрецкий, можно сказать, на всю Россию знаменитый. Пробу посылал в Санкт-Петербург, в Академию художеств. Постановлено признать Кармин Терентия Волоскова зело отличным и пригодным для изображения на картинах багрянца и малинового бархата с отливом. Так в грамоте и на сей счет прописано. Да и на фабриках для ситцепечатания, для сукон Кармин мой в ход пошел. Заказов не обире-бери. Волосков выпрямился, гордо откинул голову. В сём звании красочных дел ма́стера служу государству и промышленности нашей, и сим горжусь. Испалат тебе свет терент Иванч. Вновь отвеселым купец поясной поклон. льстивостью на храпцам Долгополов сумел выклянчить у хозяина два изрядных тюрячка красок и 100 рублей наличными деньгами. Мороз крепчал, на базаре крик, гам, толчея. Долгополову за полы хватает, вся кровьт покупателей к себе. А вот поросёночек, а вот Купил Долгополов живого поросенка, взвалил в мешке на загорбок и посеменил мелкими шажками к воеводе. Первеющее дело пашпорт, а ну как не даст. Воевода Ржева города, всем воеводам воевода, секунд майор Сергей Ануфриевич Сухожилин, а по прозванию Таракан. Такое от народа прозвище он получил не зря. и вовсе не за свою наружность, а по причине практичного во благо града жителей ума. Но об этом замечательном событии мы своевременно читателям оповестим. Воевода Сухожилин Таракан, сын полка, он в армии Елизаветы дослужился до сержанта, а по хлопотам, проживавший в Оржеве княгини Хилковой, был произведен в офицерский чин, и назначен ржевским воеводой. Несёт он бремя службы вот уже 20 лет. Сначала был корпусом строен, затем стал богатеть, толстеть. Сначала ходил бритьём в парике, затем, махнув рукой на приказ, отпустил бородищу и лохматые волосы, как у киржака. Наф у воеводы крутой, горячий, Глаза заведующие, руки загрибущие. До да к тому же и добрым разумом не наделил его Господь. Водились за ним такие фокусы, что ах!